И на ступеньке встретить Не вышли с фонарем. В неверном лунном свете Вошла я в тихий дом. Под лампой зелёной С улыбкой неживой Друг шепчет сандрильона, Как странен голос твой. В камине гаснет пламя, Томя трещит сверчок. Ах, кто-то взял на память Мой белый башмачок И дал мне три гвоздики, Не подымая глаз. О, милые улики! Куда мне спрятать вас И сердцу горько верить, Что близок, близок срок, Что всем он станет мерить Мой белый башмачок. 1913